Голова шестая. Чевагор повел нас дальше. Мягко сгущались сумерки, лицо обдавало прохладой близкой осени. Эльфы прижали в уши, однако никто не решился накинуть капюшон. Я четко ощущал, что им становится неуютней с каждой минутой, с каждым погасшим за кронами леса солнечным лучиком. У меня же, напротив, появилось радостное предчувствие ночи. Озорное такое чувство, задорное. Хотя ничего забавного ночью нас не ждала. Все тот же поход, похожий на кросс с очень редкими привалами. Наверное, это потому, что я научился ценить каждую секунду жизни. Костюмчик мой потом не воняет, не трет. Поддерживает комфортную температуру. Про ботинки вообще не стоит говорить. И в лесу сгущается уютный мрак. Не то чтобы полная тьма. Взошла еще бледная луна. но уже и не настырно лезущий в глаза свет. И раз уж начал ценить каждую секунду, пора радоваться любой возможности что-нибудь натренировать. Прогулка по ночному лесу — отличный повод усилить ощущение пространства. Когда солнце совершенно убралось за окоем, я отключил зрение. Рейнджеры пошли еще осторожнее. По мне так вообще прогулочным шагом. Обострился слух. Самые слабые звуки ощущались физически, кожей. Или это Ярик делился со мной ощущениями. Я четко чувствовал пространственное положение рейнджеров, различал их по дыханию, шороху одежды, а сам, пользуясь умеренным темпом, попробовал совсем для них исчезнуть. Через несколько минут раздался напряженный шепот ральчия. Блядь, кажется, наш ебучий маг потерялся. «Я тоже его не вижу», — так же шепотом ответил Бьори. «А если он так прикалывается?» «Как?» — не понял Ральчи. «Да наколдовал себе что-нибудь, чтобы мы его потеряли», — пояснил Бьори. «И нахера?» — продолжил Ральчи тупить. «Прикалывается!» — раздраженно прошептал Бьори. а дошло до Ральчи. «Все равно надо сказать старшему, вдруг он действительно потерялся». «Я учтиво откашлялся». — Не надо, тут я. Сам же сказал идти, чтобы ты меня не видел. — А теперь, пожалуйста, иди, чтобы я тебя видел, — сварливо проворчал Ральчи. — С чего бы это вдруг? — удивился я. — Ну, у тебя же наши колбы, — смущенно прошептал он, — и стрелы. «По — Похер, — ответил я. — Тихо, сейчас Чивагор распиздится. Командир действительно отстал от авангарда и явно поджидал на стене дерева. — Где Чивагор? — спросил Ральчи. Старший шагнул к нему из своей засады и выдал увесистого подзатыльника. — До остановки в Ириегард! — скомандовал старый рейнджер. — И чтоб ни звук ко мне! — А я? — спросил я тихонько. — Ты ходи рядом со мной, — распорядился старший. Я послушно направился за ним. Интересно же испытать свои способности на самом главном. Однако он не только уверенно ориентировался в ночном лесу, Вел группу по четко заданному курсу, только буераки обходили. Вот на что угодно могу поспорить, старик каждую секунду меня контролировал. Он временами оглядывался на меня, не просто смотрел в мою сторону, я чувствовал его внимание. Ну, что сказать? Шестой уровень — это вам не это, если второй стоит так недешево. Что уж говорить, к тому же мне-то совсем глупо обижаться». В ночном лесу главная опасность — индейские ловушки. Походу для того и ставят, заразы переголовая, чтобы эльфы ночами не шастали. Вот Чивагор ловушки эти обнаруживал и показывал мне, останавливался, оглядывался на меня и показывал рукой. Я сначала бездумно пярился в указанном направлении, и через пару секунд до меня доходило. На третий такой случай до меня дошло главное — А ведь старый рейнджер также чувствует пространство и считывает смыслы. Обходится без демона, без архонта, без помощи тьмы. Просто долго этим занимается. Шестой уровень. Так сколько же ему годиков? Все-таки эльфы точно психи. Фанатики. День за днем, год за годом. Не думая о времени, о себе, он тратил свою жизнь только на любимое дело. Это ведь кошмар просто, если хотя бы половина эльфов такие же. К доминированию они не стремятся, а? Да им и стремиться не надо при таком раскладе. Рано или поздно они захватят господство над миром, если их не остановить. э, -э то есть индейцы, наверное, так думают. Я-то за эльфов, мне похую. В общем, ловушки мы находили. Оказалось, что поиск отлично работает ночью. А в параметры можно зарядить не только зрительный образ, но смысл, идею. Я смог обнаружить ловушку, которая мне раньше не встречалась. Крупные камни в сетке привязали к высоко расположенной ветке. Индейцы, кстати, тоже немного того. Сколько идем, в лесу ни одного булыжника не заметил. Это ж откуда они эти булыганы приперли? Причем совершенно напрасно. За подню мы обезвредили. Отрезали веревку от сторожка и привязали ее к стволу молодого дерева поблизости. Пусть висят камушки дальше, пока сетка не сгнила. Незадолго до полуночи мы вышли к контрольной точке. Чивагор дал знак «замереть» и спустя несколько минут в одиночку пошел вперед. Я его потерял, когда он отошел всего метров на пять, точно меньше десяти. — Вот дает старый! Вернулся он с новой колбой. Тогда неизбежного привала я ее нес просто в руках. Чивагорно на это ничего не сказал, будто не заметил. И правда, вскоре сделали остановку для короткого отдыха. Я скинул поклажу, спрятал колбу, улегся на спину и решил включить час вампира. Скоро начало новых моих вампирских суток. Ничего особенного за это время случиться не должно. К тому же у меня есть в запасе время вечности». Ярик встретил меня с призрачным двойником меча. Намек ясен. Я придумал себе такой же. Для начала мы несколько раз повторили танец, который показал Чивагор, плавно увеличивая скорость. Перешли к импровизации. Архонт запросто так отхерачил мне руку. Я выдумал себе новую и попытался снести ему бошку. Ярик парировал удар мечом и решил, что это все, а я добавил с ноги прямой боковой. Бродягу переломила и отбросила. Он тут же вернулся, весьма решительно настроенный. Понеслась. Мечи добавили остроты, азарта, значительно усложнили расклады и в то же время упростили. Ярику дай волю. Только бы и носился с острой железкой. Но я человек серьезный. Настоял на перерывах для шашек. Сейчас прошел обидно быстро. Я даже слегка засомневался в своем решении. Никому не показывать Ярика, однако же смог взять себя в руки и чинно, то есть плавно, повторил задание. От кофе отказался. Эльфы прихлебывая из кружек, поглядывали на меня юмористически. Да и хрен с ними. Зато Чивагор показывал продолжение танца. Мы с Яриком все аккуратненько записали. Закончился привал. Командир снова поднял группу. Очередные четыре часа по лесу не принесли ничего нового. Даже ловушки попадались старые. Я по пути фоном поразмышлял на отвлеченные темы. Вот в доме начальника стражи меня били разряды, а у Демы и Ульки были амулеты. Интересно, как устраивают такие ловушки? Вот бы в лесу раскидать таких побольше. Это ж сколько потом можно будет продавать в «Слободе» амулеты?» Следующую остановку я смог предсказать примерно за четверть часа. Просто Чивагор без ясных причин стал забирать левее. Заодно поздравил себя снова открытым чувством направления. Понял вдруг, что могу нарисовать воображение. Весь пройденный маршрут. Ко всем точкам остановок Чивагор выводил группу не прямо, а по кривой. Только почему нет сообщения от модулятора? Неужели я все себе напридумывал? Но нет. Через четверть часа он дал сигнал замереть. Снова отправился вперед один, а я решил его немного проводить. «Другие рейнджеры меня проконтролировать не могут», — вопрос командире. Держался на предельной дистанции, чтобы проверить себя и заодно кое-какие догадки. И точно. Чивагор немного прошел вперед и сменил курс в обход группы. Цель позади нас. Удостоверившись, я незаметно вернулся на место, — Даже специально раскрылся перед остальными. Это что ж получается? Старый готов потерять любого рейнджера? Или просто выполняет инструкцию? Скорее всего, и то, и другое. Чивагор дожил до шестого уровня. Сколько товарищей подчиненных он успел потерять. И самое неприятное. Как только он поймет, что я держу пройденный маршрут в голове, постарается потерять и меня. Вот гадалки не ходи. Мерфийская простота такая несвятая. — Значит, хватит выебываться. Включаем тупого и надеемся, что он не заметил моего интереса. Я со скучающей мордой терпеливо дождался его возвращения. Он протянул мне очередную колбу и повел к месту привала. На этот раз желание корчить из себя спортсмена не возникло. С удовольствием сидел, привалившись спиной к дереву, а ноги положив на рюкзак, и попивал крепкий кофе. Особой усталости я не чувствовал. Похоже, что сон вампира заменяет в каком-то смысле обычный. Просто нравится вот так со всеми вместе побездильничать. И должен же я хоть немного устать. А то ведь можно так дойти до того, что и спать по-человечески мне не нужно. Вот уж ну нахуй такие чудеса! В конце привала Чевагор объявил, что вынужденно немного сократил маршрут. Мы прямо отсюда направляемся в поселок. К утру как раз дойдем. Плохая новость всего одна. Привалов больше не будет. Ну, как чувствовал, не стал из себя изображать. Парни заметно приободрились, пошли веселей. Я без всяких сложностей включил лесной режим, словно уснул и ни о чем не думал. Только когда небо начало сереть, заглянул в модулятор, посмотрел накопленное за ночь время. Всего лишь два часа с минутками. Опять без дела мозги теребил. Вот Кому сказано, что многие мудрости, многие скорби? Встретился бы еще разок с индейским колдуном, и пиздец мне такому задумчивому. Еще через часок рейнджеры по знаку Чивагора выстроились в колонну. Меня на этот раз поставили в середину, чтобы не сбежал. Ага. Из этих маневров я сделал вывод, что мы подошли к окраине сторожевой рощи. Через полчаса неспешной прогулки — Вышли к первому контрольному дереву. Далее двинулись по воздуху. Разница с нашим выходом из поселка состояла лишь в том, что шли мы без эльфят. И кроме провизии, дозорным Чавагор соскабливал немного с того бура коричневого шарика, завернутого в листья. Если это то, о чем я подумал. Все получается очень логично. И провизия, и вот это, от чего дюжа пробивает на хавчик. Не, а нормально вообще в дозорах? Сам бы остался, если бы только не мои принципы. Солнце уже полностью встало. По времени модулятора в девятом часу утра, когда мы спустились на землю. Чивагор потребовал от меня все колбы и попросил несколько стрел. Я вытащил из колчана одну с двойным зарядом. Советникам и одной должно хватить. Командир пожал плечами, завернул ее в тут же сорванное листья и уложил в свой мешок вместе с колбами. На окраине поселка мы ненадолго расстались — Чивагор направился к зданию совета, а я повел рейнджеров к себе. Пришли к моему забору, я нажал кнопку звонка. Через несколько минут из-за двери, как-то даже для Чеги чересчур пискляво спросили «Кто там?» «Вих! Вернулись из рейда», — ответил я. Калитку открыл юный шорк. По пути к дому он рассказал, что они вчера сидели в запретной роще долго-долго и наловили много кузнечиков. Вернулись, когда стемнело уже. А дед нас так рано не ждал. Ушел с позаранку занимать место на обжорной улочке, чтобы жарить кузнечиков и продавать. Они, внучата то есть, помогли ему дотащить все необходимое и вернулись досыпать. Только теперь его, Шорка, очередь дежурить. То есть подходить к воротам. Вот он поможет нам на кухне и побежит сообщить деду, что мы вернулись. И я сказал, что он может отправляться спать или завтракать с нами, а потом все равно досыпать. Деда тревожить не нужно. Пацан это безразлично пожал плечами. Я быстрым шагом проследовал свою комнату, разделся, накинул халат и в тапочках пошлепал к душевой. Блядь, занял очередь только пятым. И как эти ушастые прохиндеи успели раньше? Еще и мыться по им, оказывается, не позволяют моральные устои. Очередь двигалась вяленько. «С разбойницами им устои позволяют». А к боевым товарищам у них от чего-то полного доверия нет. В бою спины друг другу прикрывают, а тут. Э, м -м, потерять, стесняются. Дождался очереди, сполоснулся и пошел к себе. Оделся как порядочный. Прихожу в столовую, а там эльфы в халатах за пустым столом сидят. А раньше еще и спросил, когда я гостям хотя бы кофе сварю. На этом месте забрала, у меня упала, и я минут пять не повторяюсь, В художественной форме описывал, где и в каких видах хотел эльфийскую простоту. Парни слушали меня, не перебивая. Кое-кто даже сидел, подперев щеку кулаком. Когда я выдохся, Файрины и Бьёри молча направились на кухню. Вот так-то. А то, блядь, молодого нашли. Шорк, видимо, отправился спать. Так что завтрак получился из слегка пригоревшей яичницы, бутербродов и кофе — В принципе, на земле тем же давился и не жаловался. Рейнджеров тоже все устроило. Парни засыпали за столом. Я лично никого тащить до кровати не собирался. Допил кофе и отправился к тебе спать. Пусть и не очень хотелось. Решил поспать из принципа. Я ведь все-таки не демон какой-то, а живой человек. Пришел, значит, к себе, снова разделся и лег в кровать. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы открыли новую способность чувства направления. Куда бы вы ни шли, в любой момент осознаете, в какую сторону идете. Используя чувство времени, вы создали новую подсознательную процедуру «Курсограф» — запись памяти пройденного маршрута. «Способность усвоил ваш Архонт. Процедура доступна вашему Архонту». Ну, ты совсем больной, думать о таком при рейнджерах высокого уровня. Еще и ждал от меня каких-то сообщений. Эльфы трясутся над своими секретами, как психи. В лесу б тебя и прикопали. Об их ментальных возможностях магической науки достоверно ничего не известно. Будь при них осторожнее с мыслями. Вот. Шизофрения у модулятора сменяется паранойей. Или дополняется. Да и хрен с ним. Задал сон на час. Пробуждение от любого шума. Совесть тоже нужно иметь. У меня ж крепость в осаде. И уснул.